Глава 4. Отъезд. Кыргызская республика, город Кант. Московская область, апрель 2010 года. Невока, что-то тут не то. Сашка вышел из ангара и заморгал. Полуденное солнце слепило глаза. Го, точно. Свояк был задумчив и сосредоточен. «Меня одно смущает. Они нас не уговаривают. Им, по-моему, вообще по барабану, поедем мы или нет». Дубинин остановился и с раздражением посмотрел на родственничка. «Вот зачем ты сейчас это сказал?» Сам Сашка в это время тоже думал именно об этом. Схема не срасталась. Это кидало Кидалово вполне могло оказаться и не... «Стоп!» – мужчина одернул себя. Не верь, не смей верить. Этот хмырь сказал всего одну правильную вещь. Государство нас всегда поимеет. Вот с этим заявлением Дубинем был совершенно согласен. Нет, эти игры без меня. В кармане у своя кооперативно запиликал мобилка. Что за номер странный? Алло, Лен? Сан, держи. В трубке царила истерика и слезы. Сашка похолодел. «Что? Что случилось?» Оказалось, что случилось жопа. Та самая мамаша Азима накатала на Александра заявление в милицию о попытке взлома и так далее. Полчаса назад к ним домой приехал наряд милиции и, не предъявляя никаких документов, перевернул все вверх дном. А уходя напоследок, милиционера аккуратно завернули в целлофан ту самую арматурину, с которой Дубинин ходил в ополчение и которой ломал дверь. Пипец. Сашка растерялся. Что делать дальше, он и понятия не имел. Лена, рыдая, рассказала, что его обвиняют в покушении на убийство и еще в чем-то. Она не поняла. Супруга дождалась, когда наряд уехал, и упрямить и бросилась к соседке. Выпросила у нее сотовый и позвонила Володе. «Сашенька, что же делать?» Женщина тоже была растеряна. Мне велели дома сидеть и никуда не ходить. «Саша, я боюсь». Линочка заплакала. Дубинин застыл столбом перед открытой дверью автобуса и, чувствуя, как у него предательски слабеют ноги, нарочито бодрым голосом произнес «Я перезвоню». Он отключил телефон, развернулся и решительно направился к ангару. Из четырех десятков глав семейств, которые присутствовали на лекции, на утренний медосмотр приехала от силы половина. Но и эти двадцать человек привезли с собой огромную толпу детей, жён и стариков. Всего человек 100, а может и 120. Саше было не до Проснувшись в 6 утра, он выпал из холодного ангара на улицу, сел на какой-то ящик и, обняв руками живот, так и сидел в тревожном ожидании смогут приехать или нет. Папка, папка, мы тут. Дети первыми увидели отца и стримглав бросились к нему. Следом улыбаясь шла Линочка. Сашка счастливо захохотал. Медосмотр, даже на неискушенный взгляд Дубинина, был довольно поверхностным. Десяток военных врачей быстро поставили белые тканевые ширмочки и принялись за дело. Всю эту комиссию Саша прошел минут за 15. Как он понял, здоровье оценивалось по системе «зачет-незачет». Зачет. То есть, если ты слепой, то не годен, а если хоть как-то можешь видеть, то милости просим. И так по всем параметрам. Ему посмотрели в рот, послушали сердце, заглянули в уши, нос и в задницу. Потом толстый дядька поинтересовался у Сашки кожными заболеваниями и, выслушав отрицательный ответ, быстро чиркнул в его учетной карте. Последним был стоматолог. Он посветил на зубы фонариком, сочувственно подсокал языком и шлепнул штамп. Годен. Из 21 семьи, пришедшей на медосмотр, было отсеяно две. Потом их быстро сфотографировали на фоне белой простыни и отправились заполнять бумаги. Народ возбужденно гудел. Дети носились по улице вокруг ангара, звонко крича. А давешний лектор сидел за столом и собирал учетные папки. Все были при деле. Домой Дубинин не поехал. Он отловил лектора и в две минуты объяснил ему свою ситуацию. Парень принял решение, не задумываясь. «Жить будешь здесь. Кормить не будем. Послезавтра получишь документы. Тогда и покормим». «Дубинины!» – зычный голос военного перекрыл возбужденный гул толпы. Невысокий щуплый посол, не глядя на Сашу, сунул ему для рукопожатия вялую ладошку и протянул стопку красных книжечек. Поздравляю. Следующий. Дегтяревы. Паспорта были самыми настоящими. Все честь по чести. Сашка куда-то шел, спотыкался и перелистывал, перелистывал, перелистывал. Рядом тем же самым занималась жена, мама и семья сестры. Стоять. Дбидин сдрогнул и пришел в себя. Оказывается, пока они таращились на заветный документ, их провели в заднюю часть того же ангара. Здесь уже стояло человек 30. Было душно и жарко, но выйти отсюда не было никакой возможности. У открытых дверей торчали вооруженные люди в странной черной форме и в масках на лицах. Из основного зала донеслось. Тарасовы! Тарасовы! Сашка оглянулся и увидел в открытую дверь как к послу подошел высокий загорелый мужчина. Посол тихо и невнятно пробормотал поздравления и одновременно протянул обе руки. Одна из них была со стопкой паспортов. Тарасов задумчиво посмотрел настоящего в загоне накопителя Дубинина, подмигнул ему и, развернувшись, пошел к выходу. Посол спокойно передал паспорта лектору, а тот бросил их в большую картонную коробку. И все. Семья Тарасовых в Россию не поедет. Турченко! В накопителе их продержали до конца церемонии. Больше часа. Дети от скуки, жары и жажды в конец извелись и кричали и плакали. Женщины громко возмущались и требовали начальства. А мужики, понимая, что со стенами разговаривать бессмысленно, просто пытались всех утешить и успокоить. Когда дышать стало уже совсем нечем, ворота с лязгом распахнулись, и высыпавшие на улице люди увидели четыре огромных военных, тентованных КамАЗа. «Мы поедем на этом?» Мама со страхом глядела на высоченные борта. Сашка вскипел. «Э, командир, погоди-ка!» Здоровенный, на голову выше немаленького Александра командир оглянулся, очень ловко, мягко, покошачьи спрыгнул с подножки грузовика, И, не говоря ни слова, двинул Дубинину прямо в солнечное сплетение. Прочухался Сашка уже в дороге. Как он попал в этот кузов, он забыл посмотреть. Просто показался и все. Сбоку жалась испуганная жена, а на коленях у него сидели притихшие дети. Народу в грузовик набили под завязку. «Лен, а вещи где?» Два их больших чемодана, рюкзак и узел, битком набитые шмотками и предметами первой необходимости, весили ровно 80 кг. Их солдаты грузили в отдельный грузовик, я сама видела. Сашка наконец отдышался. Снаружи, за горячим брезентовым тентом, послышался гул разогреваемых турбин. Дубинин обнял жену и чмокнул сына в макушку. «Ничего, Ленча, все будет хорошо». На самолетах в своей жизни Александр Дубинин летал мало. Два раза. Один раз в Китай и один раз из России домой. И всё. Оба раза, понятное дело, это были пассажирские лайнеры. Сейчас же все 114 человек списочного состава переселенцев летели, сидя на лавках в темном и холодном трюме огромного военно-транспортного самолета. Слава богу, их вещи были здесь же беспорядочно сваленные по центральному проходу вдоль всего трюма. Сначала Сашка искал и собирал свои вещи. Чемоданы оказались в хвосте, узел в середине, а рюкзак в голове самолета. Потом к ним пришел летчик, оглядел майки и голые коленки своих пассажиров и пассажирок и верил быстро, пока они выруливают на взлетку одеваться. Садились уже в темноте. Шестичасовой холодный перелет дался всем, а особенно детям, нелегко. Но все наконец-то закончилось. Люди в военной форме открыли заднюю аппарель и пригласили их на выход. На освещенном бетонном поле кроме их самолета ничего не было. На освещенном бетонном поле кроме их самолета ничего больше не было. Зато сразу у входа стоял громадный Сашка не знал, как назвать штуку, в которой раньше перевозили из аэропортов к самолетам пассажиров. К древнему желтому зелку была прицеплена старая обшарпанная металлическая коробка с окошками. «Выходите!» Знакомый лектор, одетый в теплый камуфляж, выскочил из темноты. «Вещи не берите, их доставят следом». «Да не толкайтесь вы, мест точно на всех хватит!» Этот гад не соврал влезли все, но получилось даже хуже, чем в накопителе. Люди стояли держась друг за друга так плотно, что невозможно было пошевелиться. Лектор и конвоиры пересчитали людей и заперли двери. В большие окна было чуть ли видно, как из зила полез водитель и не торопясь пошел к стоящей на отшибе белой БМВ. Сашка, держа на руках из последних сил дочку, лишь апатичным взглядом проводил эту сволочь. Сволочь стояла в сотне метров от них, курила и о чем то беседовала с пассажирами Бумера. Десять минут ожидания в давке неожиданно принесли положительный результат. Кругом стояли люди, и Саша, зажатый со всех сторон, к своему удивлению согрелся и начал клевать носом. «Смотри, идут!» Володька поддал под зад коленкой и дубинин разлепил веки. К зилку шёл водила. Огромный мужчина в спортивном костюме и еще три человека. Двое из них были обычными конвоирами в черном, а третьим, вернее третьим, оказалась весьма примечательная особа. Безумно тощая женщина едва переставляла ноги, и если бы не конвоиры, почтительно несущие ее под руки, она бы точно не прошла бы и шага. Когда ее пронесли мимо окон, в которые пялились пассажиры, Один из поводырей натянул женщине на голову капюшон. Но Сашка успел рассмотреть скелетообразное лицо, обтянутое тонко-желтоватой кожей и безумные белые глаза. Бррр. Вип-наркоша какая-то. Женщину посадили рядом с водителем. Визгливо крутнулся стартер и грузовик глухо заурчал. Саша поцеловал в лоб до предела измученную жену и ободряюще улыбнулся. «Поехали». Коробка дернулась, народ тоже. В висках у Дубинина сумасшедший забился пульс, а затылок оттянула назад. Лена, глядя на него расширенными глазами, открыла рот, собираясь что-то сказать, но не успела. Что это? А... Не хочу. А потом затылок за встал на свое место, и Александр Дубинин потерял сознание.